Книги заменяют наблюдение. Люди и животные шли теперь быстрее. Если раньше они проводили в молчании дни, а собираясь на привале у костров или беседы, то теперь безмолвны стали вечера. А потом вожатый запретил разводить костры, чтобы не привлекать к каравану внимание. Чтобы спастись от холода, путники ставили верблюдов и лошадей в круг, а сами ложились в павалку внутри его. Вожатый назначал вооруженных часовых, которые охраняли бивак.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 Сантьяго открыл глаза, когда солнце начало вставать из-за горизонта. А там, где ночью сверкали звезды, тянулись вдоль пустыни бесчисленные цепь тамаринды «Мы дошли!» — воскликнул англичанин, который тоже только что проснулся. Сантьяго помолчал. Он научился этому пустыне, и теперь ему достаточно было просто смотреть на деревья. До пирамид было еще далеко.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 всеобщий язык и душа мира, что я постепенно становлюсь частью себя. Сантьяго слушал ее голос, и он казался ему прекраснее, чем шелест ветров в тронах Камаринга. Я уже давно поджидаю тебя у этого колодца. Я забыла о своем прошлом, о наших обычаях, о том, как, по мнению мужчин нашего племени, должна вести себя девушка. С самого раннего детства я мечтала, что не преподнесет мне подарок, какого в жизни еще не бывало. И вот я получила его. Этот сын? Сантьяго хотел взять ее за руку, но Катима продолжала крепко сжимать кукшин. «Ты говорил мне о своих снах, о старом царе мелки о сокровищах, о знаках. Тебе теперь я ничего не боюсь, потому что именно они дали мне тебя. А я, я часть твоей мечты, твоей стези, как ты ее называешь. И потому я хочу, чтобы ты не останавливался, а продолжал искать то, что ищешь». Если тебе придется ждать, когда кончится война, не страшно, но если придется уйти раньше, ступай на поиски своей тиши. Ветер изменяет форму песчаных барханов, но пустыня остается прежней. И прежней останется наша любовь. Мактут. если я часть твоей стези, когда-нибудь ты вернешься ко мне. Натиагла огорчилась разговором.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 «Всегда следуя знаком», — наставлял его царь Нелхисаде. Юноша подумал о потене, вспомнил о том, что видел и почувствовал. Что-то должно произойти. Трудом вышло на зацепенение. Поднялся и двинулся обратно по направлению к финитовым Пальмам. Еще раз мир показал ему, что говорит на многих языках. Теперь уже не пустыня, а оазис сулил опасность. Погонщик верблюдов сидел, прислонив спиной к скалу Пальмы и тоже глядел на запад.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 По знакам настоящего. Именно в нем, настоящий весь секрет. Уделишь ему должное внимание, сможешь улучшить его. А улучшишь нынешнее свое положение, сделаешь благоприятным и грядущим. Не заботься о будущем, живи настоящим, и пусть каждый твой день проходит так, как заповедано законом. Верь, что Всевышний заботится о своих детях. Каждый день несет в себе частицу вечности.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 химик. Пропусти меня к вождям, сказал он часовому, стоявшему у входа в огромный белый шатер. В пустыне я видел знаки. Воин молча вошел в шатер и оставался там довольно долго. Потом появился в сопровождении молодого араба в белом-золотом пурнусе. Сатьягу рассказал ему о своем видении. Тот попросил подождать и снова скрылся внутри. Спустилась ночь.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 Внезапно он услышал грохот, и шквальным порывом неведомого ветра его швырнуло на землю. Лицо его было закрыто так, что видны были только глаза. Если бы не исполинский рост, он походил бы на одного из тех бедуинов, которые встречали караван и рассказывали путникам, что делается в пустыне. Лунный свет заиграл на изогнутом клинке... Этот всадник выхватил саблю, притороченную к седлу. Громовым голосом, которому, казалось, отозвались гулким эхом все пятьдесят тысяч пальм оазиса эльфа Юмон встречал «Кто осмелился узреть смысл в полете ястребов?» «Я», — ответил Сантьяго.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 И те спросили, почему он дерзнул нарушить обычай. Он отвечал, что его воины, измучившись многодневными боями, голодом и жаждой, решили захватить оазис, а потом вновь начать войну. Вождь сказал, что как не сочувствует он воинам, но нарушать обычай не вправе никто. В пустыне меняется под воздействием ветра только облик песчаных барханов. Все же прочее пребывает неизменным начальники приговорили к позорной смерти. Не удостоив ни пули, ни удара сабли, его повесили на засохшей финиковой пальме и ветер с пустыни долго раскачивал его труп. Вождь подозвал чужестранца и вручил ему 50 золотых монет. Потом снова рассказал историю Иосифа и попросил юношу стать своим главным советником.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 Но минит год, и ты вспомнишь о сокровищах. Знаки будут настойчиво говорить тебе о них, но ты постараешься не обращать на них внимания. А свой дар понимания обратишь только на процветание оазиса и его обитателей. Вождя благодарят тебя за это, ты получишь много верблюдов, власти, богатства. Пройдет еще год. Знаки будут по-прежнему твердить тебя о сокровищах и о стезе. Ночами напролет будешь ты бродить по оазису, а Фатима придаваться печали, ибо она сбила тебя с пути.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 Ошибка их в том, что они искали только золото. Они искали сокровища, спрятанные на стезе, а саму стезю обходили. «Так чего же мне не хватает?» — повторил свой вопрос юноша. Алхимик по-прежнему глядел на небо. Вскоре вернулся с добычей сокол. Они вырыли в песке ямку, развели в ней костер, чтобы со стороны нельзя было заметить огонь. «Я алхимик, потому что я алхимик», — сказал он.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 Мудрецы давно уже поняли, что наш мир сотворен по образу и подобию рая. Само существование этого мира – гарантия того, что существует иной, более совершенной. Всевышний сотворил его для того, чтобы люди сквозь видимые прозревали духовное и сами дивились чудесам своей мудрости. Это я и называю действием. И я должен прочесть изумрудную скрижаль. Если бы ты был сейчас в лаборатории алхимика, то мог бы изучить наилучший способ постичь ее –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 Но умереть, следуя своей стези, гораздо лучше, чем принять смерть, как тысячи людей, которые даже не подозревают о существовании стезей. Впрочем, не беспокойся. Обычно смерть обостряет жизненные силы чуть-чуть. «Битва в лагерь привезли раненых. Со смертью ничего не меняется», — думал Сантьяго. «На место выбывших из строя становились другие, и жизнь продолжалась».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 «Ну а от меня чего ты хочешь?» «Помоги мне обернуться ветром!» «Природа знает, что мудрее меня нет ничего на свете», — ответило Солнце. «Но и я не знаю, как тебе обернуться ветром». «Кому же тогда мне обратиться?»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 И не играли так причудливо, что пустыня казалась волнующимся морем. И Сантьяго вспоминал тот день, когда, простившись с алхимиком, бросил поводья и дал своему коню волю. Луна освещала безмолвие пустыни, оставшийся позади путь, свершаемый теми, кто ищет сокровища. Когда через несколько минут он поднялся на вершину, сердце его вдруг отчаянно заколотилось. Перед ним, освещенные луной и белизной песков, величественно выселись в пирамиды. Сантьяго упал на колени и заплакал. Он возблагодарил Бога за то, что тот дал ему поверить в свою стезю, свел его с Милфис с продавцом хрусталя, с англичанином, с алхимиком. И главное, что дал ему повстречать женщину пустыни. Женщину, которая заставила его поверить в то, что любовь никогда не отлучит человека от его стези. С высоты тысячелетий смотрели на юношу пирамиды.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 Эпилог. Юношу звали Сантьяго. Было уже почти совсем темно, когда он добрался до полуразвалившейся церкви. В Ризнице по-прежнему рос Сикамора, через дырявый купол, как и раньше, видны были звезды. Он вспомнил, как однажды заночевал здесь со своей Атарой, и если не считать сна, ночь прошла спокойно.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 Список получается слишком длинный, но путь был отмечен вехами, и сбиться с него я не мог, подумал он. Незаметно для себя он уснул. А когда проснулся, солнце было уже высоко. Сантьяго стал копать под корнями Сикомора. «Старый колдун», — подумал он об алхимике, — «ты все знал наперед. Ты даже оставил второй слиток золота, чтобы я мог добраться до этой церкви. Монах рассмеялся, когда увидел меня, оборванного и избитого. Разве ты не мог меня избавить от этого?» «Нет», — расслышал он шею ветра. — «если бы я предупредил тебя, ты не увидел бы пирамид? Ведь они такие красивые, разве не так?» Это был голос алхимика. Юноша улыбнулся и продолжал копать. Через полчаса лопата наткнулась на что-то твердое, а еще час спустя перед Сантьяго стоял ларец, полный старинных золотых монет. Там же лежали драгоценные камни, золотые маски, украшенные белыми и красными перьями, каменные идолы, инкрустированные бриллиантами, трофеи завоевания, которых давным-давно забыла страна, добыча о которой ее владелец не стал рассказывать своим детям. Сантьяго вытащил из сумки Урина Тумину. Они лишь однажды кто утро на рынке пригодились ему. Жизнь без них давала ему верные знаки. Он положил их в ларец. Это тоже часть его сокровищ. Камни будут напоминать ему о старом царе, которого он никогда больше не встретит. Жизнь в самом деле щедра к тем, кто следует своей стезе. И подумал он, вспомнил, что надо пойти в тарифу и отдать десятую часть старой ганке. Как мудрый цыгане должно быть достаточно много странствует по свету. Он снова ощутил дуновение ветра. Это был Левантинец, прилетевший из Африки, но на этот раз он принес с собой запах пустыни, не предупреждавшей о нашествии мавров. Теперь Сантьяго различил в нем такой знакомый аромат, звук и вкус медленно приближающегося и, наконец, осевшего у него на губах поцелуя. Юноша улыбнулся. То был первый поцелуй Фатимы. «Я иду», — сказал он. «Иду к тебе, Фатима».